Стараясь разрешить вставшую перед ним дилемму, он откровенно тянул время, посещая вместе Сори и тем или иным из представленных к нему сингов самые различные места. Земля простиралась под крыльями их воздушных кораблей подобно гигантскому прекрасному саду, пришедшему в запустение и отданному на откуп сорнякам. Всем своим натренированным разумом Рамарен искал какой-нибудь трюк, который позволил бы кардинально изменить расстановку сил и превратить его из марионетки в кукловода. Так, во всяком случае, ситуация виделась его келшакскому складу ума. Если взглянуть на проблему под нужным углом, то можно найти единственно правильный выход из любой ситуации, будь то хаос или западня. Поскольку в долгосрочной перспективе в основе всего лежит не дисгармония, но отсутствие взаимопонимания, неудача или неудача, но невежество. Вот об этом размышлял Ромарен, в то время как его второе Я, Фальк, не только не высказывал своих предложений, но даже не тратил времени на всестороннее обдумывание ситуации. Фальку, который видел, как дымчатые и яркие камни скользят по проволочкам узора, который жил среди людей в их разоренных поселениях и общался с королями в изгнании, казалось, что ни одному человеку не дано управлять своей судьбой либо изменить ход игры. Единственное, что ему оставалось, — это ждать. Когда сверкающий бриллиант удачи соскользнет на подходящий виток времени? Гармония существует, однако не существует способа постичь ее. Путь не может быть пройден. Поэтому, пока Ромарен изнурял размышлениями свой разум, фальк залег где-то в глубинах мозга и выжидал. Когда представится шанс. Он его не упустит. Или может случиться, что Шанс сам найдет его. Но пока ничего особенного не происходило. Они находились вместе с Кенкейниэком на борту маленького аэрокара, оборудованного автопилотом. Одной из умных машин, что позволяли Сингам столь эффективно контролировать и усмирять целую планету. Они возвращались в Эстох из продолжительного путешествия к островам Западного океана, на одном из которых совершили посадку. Местную деревушку на берегу Лазурного теплого моря населяли красивые, уверенные в себе люди, всецело поглощенные хождением под парусом, плаванием и сексом. Великолепный образчик человеческого счастья и возврата к природе словно нарочно созданный для показа верилианам «Здесь не о чем было беспокоиться, нечего было бояться!» Ори дремал, не выпуская из пальцев трубочку с парифой. Кенкенек включил автопилот и вместе с Ромареном, но сидя в трех-четырех футов от него, поскольку Синги никогда никому не приближались вплотную, Смотрел через стеклянный колпак кабины Айракара на спокойное голубое море. Ромарен устал и позволил себе немного расслабиться в эти приятные мгновения праздности, вися в стеклянном шарике посреди синевато-золотистой сферы. «Очаровательная планета!» — заметил Синг. «Да, прекраснейший из всех миров!» Хотя, возможно, Верель красивее. Нет, он куда суровее. Да, таким его делает весьма продолжительный год. Сколько он длится? Шестьдесят земных лет? Да. Вы родились осенью, не так ли? Значит, так ни разу и не видели планету летом? Всего один раз, когда я летал в южное полушарие, но лето там холоднее, а зима теплее, чем в легше. Мне так и не довелось увидеть великое северное лето. Вам еще может представиться такая возможность. Если вы вернетесь через несколько месяцев, какое время года будет на Вереле? Ромарен прикинул в уме, И через пару секунд ответил «Позднее лето, что-то около двенадцатого лунокруга лета». По моим подсчетам, должна была бы быть осень. Сколько времени длится полет? 142 сорок земных года», — ответил Ромарен. И когда он произнёс эти слова, легкий порыв паники пронесся по его рассудку и тут же утих. Он почувствовал присутствие сознания Синга в своем мозгу. Отвлекая внимание Ромарена разговорами, Синг ментально потянулся к его рассудку, обнаружил, что защита ослабла и установил многомасштабный контроль. Это свидетельствовало о невероятной терпеливости и недюжинном мастерстве Синга в области телепатии. Раньше Ромарен боялся возникновения подобной ситуации, но сейчас, когда это все-таки случилось, тревоги не испытывал. Теперь Кен Кенек общался с ним мысленно, с помощью прекрасно воспринимаемой, отчетливой мысли речи и непосредством присущего Сингам хриплого тихого шепота. «Все в порядке». Все очень даже неплохо. Разве вам неприятно, что мы наконец настроились друг на друга? Очень приятно, согласился Ромарен. Действительно, теперь, когда мы находимся в созвучии друг с другом, все наши волнения позади. Итак, 142 световых года. Выходит, ваше солнце находится в созвездии дракона. Как оно зовется на галактике? Нет, все правильно. Вы не можете произнести его ни вслух, ни мысленно. Эльтанин Таково название вашего солнца. Не так ли? Ромарен не отреагировал на его слова. Эльтонин. Око дракона. Очень хорошо. Другие звезды, которые мы рассматривали как вариант, находятся несколько ближе. Теперь мы сэкономим уйму времени. Мы уже почти у цели.